и первые этапы развития телевидения проходили без особых вспышек озарения, не предвещавших массовую мифологизацию общественного сознания. До тех пор, пока большой бизнес не оценил возможности и могущество телевидения, овладеть его секретами и возможностями стремился способных и умных людей, рассматривавших его как новый вид искусства – В той же Америке, например, получил право на самостоятельную жизнь телевизионный театр. Некоторые телефильмы, вроде «12 разгневанных мужчин», режиссер С. Люми, 1957 завоевали большой киноэкран и с успехом демонстрировались во многих странах. Даже телеэстрада не составлял тогда исключения. Быть может, раньше других оценили «Терри» истинную силу телевидения и кинематографисты. Никто не пострадал на первых порах от появления домашних голубых экранов больше, чем они. Но только два человека в Голливуде взглянули на победное шествие телевидения с общественно-социальных позиций. В 1957 году известный писатель-сценарист Бад Шульберг и не менее знаменитый кинорежиссер Элия Казан Выпустили фильм «Лицо в толпе», фильм «Предостережение», в картине обличались рекламный бизнес и нрав американского телевидения, раскрывалась вся машина обработки общественного мнения в США. Это, впрочем, подтвердило в дальнейшем сама жизнь. Создатели фильма «Лицо в толпе» смотрели в корень, когда провозглашали устами одного из выведенных ими действующих лиц, крупного деятеля из Вашингтона, «Нам нужен популярный символ, своего рода рождественская ёлка, на которой мы будем вешать наши идеи». Ну а телевидение – величайшее средство убеждения масс. Воздействие телевидения на личность в 1960-е годы, 70-е годы размышляли не только кинематографисты, социологи, но и публицисты. Приведён мнение французского ежедневника Экспресс. Из телевизора можно сделать самое усовершенствованное орудие глупости, безумия, пытки, от, отупления, огрубления. Телевизор может быть идеальным орудием воспитания пассивности для которого э, заокеанские социологи изобрели термин «видиот», э, составленный из слов «видео» и «идиот». Англичане термин «кретинометр». Для других, обладающих большей верой, телевидение, э, напротив, может стать в нашу эпоху великим орудием разрядки и развлечений – необыкновенным средством распространения культуры и освобождения человека, нежданной дорогой первоклассной информации, к шедеврам, к путешествиям, что оставалось ранее уделом избранных и может стать источником радости, смягчить скуку дней старости, оживить досуг молодежи, упрочить семейный круг, сблизить народы. Несомненно, мы движемся к известной культурной стране. Нивелировки. Никакие предосторожности не будут чрезмерными против опасности стандартизации умов. Мы можем, перефразируя знаменитое изречение, сказать «скажи мне, какое у тебя телевидение, скажу тебе, кто ты такой». Но что главным образом вырабатывается, так это новая форма изречения. Э Интеллектуальной реакции. Культура завтрашнего дня будет менее книжной, чем вчерашняя. Со времени открытия книгопечатания мысль двигалась, используя как точку опоры, знаки, символы, буквы. Отныне она опирается главным образом на образ». Вопрос будет состоять в том, станет ли агрессивная сила этого образа бесконечное разматывание э, щупалец телепленки, иссушать интеллектуальную сущность каждого и погружать народы в состояние пассивной восприимчивости. Или же напротив, в телевидении всегда будет достаточно оживляющего, стимулирующего содержания – Однако еще важнее понять, что власть над телевидением становится одной из важнейших политических проблем нашей эпохи. Возьмем, к примеру, телевизионные новости дня. Разве они не превращаются на наших глазах в единственный источник информации все возрастающего числа граждан? Разве они не становятся своеобразной официальной устной газетой? Единственный и обязательный – обладая силой внушения, притягательной силой и множеством доброкачественных передач, можно построить необычайную машину управления человеческими душами, какая никогда не снилась никакому доктору Фаусту. И как вывод звучит в статье «Мысль о том, что телевизионер становится ключом к власти, поэтому вполне понятны дебаты, ведущиеся вокруг него». С. Карамурза, размышляя о ТВ как величайшем манипуляторе сознанием масс, отталкивается от проблем потребительского рынка. В «Диалоге либерализма», пишет он, «заложено как постулат, что информация товар, о движении товаров должно быть свободным». Аргументация проста. Принципом рынка является свобода потребителя, покупателя товара, заключать или не заключать сделку о купле-продаже. Свобода каждого потребителя ТВ гарантируется тем, что он в любой момент может нажать кнопку и перестать потреблять данное сообщение. Можно соглашаться или спорить с этими доводами, но факт остается фактом. Спрос диктует предложение. Соединение телевидения с рекламой. Продает ему совершенно новое качество. Как отмечает тот же автор, сейчас главным является рынок образов, который диктует свои законы, и их продавец, телекомпании стремится э, приковать внимание зрителя к своему каналу. Если это удается, он берет плату с остальных продавцов, которые рекламируют свои образы через его канал. На Западе реклама дает 75% дохода газет, И 100% дохода телевидения. В США реклама занимает около 1 1,4 эфирного времени. Даже немногие оставшиеся государственные каналы в большей степени финансируются за счет рекламы. Во Франции два государственных канала зависит от рекламы на 66%, наиболее независимое телевидение ФРГ. Гражданин – это активный политический субъект. Превращаясь в потребителя, он становится политически пассивным, инертным, что и требуется для... Осуществление успешных манипуляций сознанием аудитории. Телевидение берет валом, напором, бесчисленным повторами и сменой ярких картинок. Калейдоскоп картинок гипнотизирует зрителя, завораживает его. Телевизионный гипноз позволяет отключить сознание, снять барьер для восприятия информации, сделать человека более внушаемым, навязать ему повестку дня. Нужно отметить, что обладая такой силой воздействия на людей, российское телевидение, в отличие от американского, не позволяет чувствовать себя хорошо. Как раз наоборот, оно создает довольно мрачную картину мира. Ярко выраженный катастрофизм российского телевидения – не случайное явление. Нагнетение негативной атмосферы через телевидение приводит к подавленности и социальной пассивности зрителей. Телевидение, выплескивая на аудиторию потоки чернухи, подавляет волю людей к сопротивлению к критической оценке реальности. К тому же, по после... Из телевизионных ужастиков реальная жизнь начинается э, казаться не такой уж страшной. Тередня приводит своего рода вакцинацию населения. Однако результатом многолетнего нагнетания негативных эмоций стала острая потребность в позитивной картине мира и приступ... при... притупленность восприятия даже действительно трагичных событий.